Глава 21 Айдан Ристан ожидал прибытия шахтеров, отправленных на осмотр старой заброшенной шахты. Нелегко оказалось уговорить суеверных деревенских людей пойти туда, где этим утром нашли убитую девушку. Пришлось пообещать им премию. Киллиан едва ли станет возражать, учитывая, что он сам принял решение во всем помогать правосудию. Хмурые лица, отведенные взгляды, перешептывание за спиной. Айдан чувствовал неловкость, наблюдая такую реакцию окружающих. Только ли тем, что шахта принадлежала Ристанам, объяснялось подобное поведение? Неужели до всех уже дошли слухи о том, что Томиан один из подозреваемых, или, правильнее будет сказать, единственный. Айдан никогда не был особо близок с Томианом. Их связывала общая кровь и жизнь в одном доме. Впрочем, в последнее время юноша все больше времени проводил в столице и, казалось, совершенно не ощущал той глубинной связи со здешними местами, городом. И морем. Являлось ли это благословением или проклятием сложно сказать. Айдан, как и Килиан, как и их родители, чувствовал себя намертво привязанным к Бронстейну. Но Томиан однажды расправил крылья и полетел в другие края так легко и вольно, как до него удалось лишь одному из их семьи. Сегодня море выглядело спокойным. Лучшее время для весенних купаний, когда вода еще не нагрелась достаточно и по-настоящему освежает тело. Айдану захотелось сбросить одежду и окунуться в тихие волны, но за спиной послышались шаги. «Мы вернулись! Слышите? Нужно поговорить!» Со вздохом Айдан обернулся. К нему спешил управляющий. Тот старался быть полезным и потому вызвался отправиться вместе с шахтерами к заброшенной шахте и проследить за их работой. Сам Ристон этого не сделал. Ему следовало оставаться здесь, с людьми, которые ежедневно сталкивались со смертельной опасностью. Их он понимал лучше, чем альдов из высшего общества, где так и не прижился. Слишком уж часто в глазах высокородных собеседников читался вопрос, каково живется тому, кого обошла своей милостью семейная магия. В то же время особняк почти полностью опустел. Так же мирно бежали над его черепичной крышей голубые облака, так же размеренно отбивали время часы в гостиной. Но в душах обитателей не нашлось бы и крохи безмятежного покоя. Причем касалось это как хозяев, так и слуг, а также гостей. Вернее, одной гости. Когда в комнату заглянула Илна, Алита все еще сидела перед разложенными веером приглашениями, совершенно забыв и о них, и о стирке. «Вы уже приготовили одежду?» — спросила горничная. «Что?» — Нет, нет, пожалуй, я все же займусь стиркой не сегодня, — отозвалась Али, торопливо пряча записку Карин. — Как скажете? Ого! Так много приглашений! Все для вас! Вы и пойдете на свадьбу? Не переставая щебетать, девушка сунула нос в пригласительные карточки и завистливо вздохнула. Как бы мне хотелось побывать на свадьбе у благородных альдов. Говорят, там огромные торты с сахарными фигурками молодоженов на самой верхушке. Вы ведь знаете, что незамужние девицы должны утащить кусочек свадебного торта и положить его под подушку. Зачем? Рассеянно пробормотала Алита, почти не прислушиваясь к словам собеседницы и с трудом улавливая ускользающую нить разговора. «Как? Зачем? Ведь той же ночью с приснится. Но на свадьбах у простых людей торты совсем маленькие, и всем желающим не достается, а иногда и вовсе не пекут». «Илна, я обещаю!» Что если пойду на свадьбу, обязательно принесу тебе кусок. Правда? Но ты должна мне помочь? Всем, чем смогу. Али, дождавшись, пока девушка сядет и успокоится, приступила к обсуждению тревожащего ее вопроса: Как можно попасть в спальню Альда Килиана Листона? Горничная удивленно округлила и без того большие глаза. «А что вам там делать?» «Хочу посмотреть, как он живет, но необходимо, чтобы его там в то время не было, и чтобы больше никто не знал о том, что я там побывала». «Непростая задача. А в комнату его младшего кузена вам не надо?» «Туда попасть проще». «Тоже надо!» — воскликнула Алита. «Осмотреть спальню Тамиана еще никто, включая Альда Нодера, не додумался. А ведь в ней может обнаружиться что-нибудь, связанное с Карин. Жаль только, что зеркала ни в той, ни в другой трогать нельзя. Слишком уж заметные следы остаются на них после магического вмешательства. Скрыть их не удастся». «Сейчас подходящее время?» Али поторопила собеседницу. Та задумчиво молчала, все еще косясь на приглашение и наверняка уже представляя себе свадебный торт. «Никто из мужчин еще не вернулся», — ответила Илна. «Дома только Джайна. Я видела ее на кухне. Она следила за тем, как идет приготовление ужина». а другие горничные и прочие работники. Некоторые отпросились домой по случаю выходного дня. Конюх крепко спит, да и он не заходит в дом. А кучер поехал обратно в Бронстейн за Альдом Листоном. Что ж, пожалуй, да. Сейчас самое подходящее время. Отлично. Алита поднялась и отряхнула подол платья, готовясь немедленно приступать к обыску комнат. — Спасибо за горячий шоколад. — Вижу, у вас от него настоящий прилив сил, — хмыкнула горничная. — Нужно ли тебе напоминать, что мое сегодняшнее занятие должно остаться между нами? — удержала ее в дверях Али. — Конечно, можете не сомневаться, но если вас поймают, я скажу, будь ты ни о чем не знала. Последи за тем, чтобы никто не приближался, и отвлекай Джайну, если что. Будет сделано. По дороге из гостевого крыла в то, где обитали хозяева дома, Алита снова и снова прокручивала в голове слова из записки Карин. Похоже, та успела незаметно опустить бумажный клочок в карман юбки. Когда они встречались у входа в контору службы правопорядка. Девушка просила о разговоре наедине, без ее гувернантки и прочих свидетелей. Но что Карин Ликут могла знать о Роне? Как они познакомились? Или же Карин случайно увидела что-нибудь странное? А может быть, Томиан, если они близко общались и доверяли друг другу, что-то ей рассказал? «Мне нужна правда». думала Али, шагая по коридору следом за Илной. «Любая правда. Пусть даже она окажется горькой. Я не намерена прятать голову в песок». «С какой комнаты начнем?» спросила горничная. «У младшего не заперто. Только сегодня там пока не прибирались. А вот ключ от спальни старшего еще предстоит добыть». «Тогда покажи мне комнату младшего и отправляйся за ключом», отозвалась Алита, придя к выводу, что ее пребывание в спальне Тамиана объяснить, если что, будет проще, поскольку, можно сказать, будто она проводила обыск в интересах следствия, что даже не будет ложью. Как и сказал Айдан, когда показывал ей дом, аккуратно убранной комнату назвать не смог бы никто. Очевидно, усилия горничных шли на смарку, потому что молодой человек не утруждал себя поддержанием порядка. Книги, предметы гардероба и всевозможные безделушки перемешались между собой. Это заставляло вспомнить утверждение, будь то мужчины никогда не взрослеют, навечно оставаясь маленькими мальчишками, которые небрежно сваливают в кучу игрушки, не слушая взрослых, требующих, чтобы все расставляли по полкам. В спальне имелись газовые лампы. Помимо них обнаружились также и свечи, причем все вокруг них было густо закапано воском. Алина наугад выбрала одну из книг, брошенных у кровати, пролистала и скорее догадалась, нежели почувствовала, что ее щеки невольно покраснели. Роман оказался весьма фривольного содержания, да еще и снабженный на редкость подробно нарисованными картинками для большей доступности. Никаких писем между страницами не обнаружилось, но Алита заставила себя просмотреть и все остальные издания, которые разительно отличались от тех, что нашлись в спальне Карин. Все. За исключением одного. Приключенческая история об эльфах, написанная автором или несколькими предпочитающими скрываться под псевдонимом Бук и Тис. Судя по всему, та представляла собой первую часть из целого цикла. Али попыталась вспомнить, видела она в доме Ликутов такие же, или нет. Томиан Ристон. Со свойственной юности беспечностью относился ко всему, что его окружало. Вот перекинутая через спинку кровати белая рубашка, вот брошенные прямо на пол черные брюки, несколько монет высыпалось из кармана и поблескивало на темном ворсе ковра. И не только монет. Алита опустилась на колени и осторожно подняла с пола Изящное колечко, явно предназначенное для нежной девичьей руки. Кораллы и морской жемчуг, вплетенные в выбитый на золоте тонкий узор. Такие обычно носили незамужние девушки, доходы семей которых позволяли приобретать украшения, созданные рукой талантливого ювелира. Впрочем, такой предмет мог быть и подарком жениха, очень красноречивым подарком. Ведь кольца традиционно надевают на свадьбе, а если мужчина достаточно богат и щедр, то и на помолвке. Покопавшись в памяти, хранящей то, о чем ей приходилось читать или слышать, Али вспомнила о том, какое значение обычно придавали кораллам – созидательная сила и плодородие вод, а также кровь, о цвете которой напоминали эти драгоценные камни. а жемчуг издавна считался символом добродетели и слез. И алые коралловые осколки, и светлые жемчужные капельки — дары моря. Но должно быть не того же, что плескалось за окнами особняка, а другого, далекого восточного моря, на разбросанных по просторам которого островах и обитали столь любимые Карин-Ликут эльфы. Алита вернулась в мыслях к девушке, которую, если верить словам неизвестного свидетеля, на прошлой неделе целовал Томиан Ристон. Могло ли кольцо принадлежать Карин? Или юноша собирался ей его подарить, но не успел? В дверь поскреблись и показалась взволнованная Илна. «Ты достала ключ?» — осведомилась Али. «Нет». «Сейчас ничего не получится», — выпалила тяжело дыша горничная. «Вам лучше уйти отсюда». «Они все вернулись». «Кто все?» — нахмурилась Алита. «Аль и его кузен с известием насчет шахтеров. А еще ваш начальник, который приезжал утром. Судя по всему, он останется на ужин. Они сейчас в кабинете хозяина». А тот совсем рядом с его спальней, так что вам туда никак не попасть. Лучше поспешите. — Что же они так быстро приехали? — подумала она вслух. — Да кто ж их знает? — Кабинет мне Айдан тоже не показывал, — сказала себе Али и бросила взгляд на кольцо, которое все еще держало в руке. — Пожалуй, следует сообщить им о том, что я побывала в комнате Тамиана. Вот только не уверена, может ли колечко считаться уликой. Да и обыск получился только поверхностный. «Хорошо, Илна, спасибо за помощь. Альт Ристан или Альт Нодер не просили меня позвать?» «Пока нет». «И все же мне бы хотелось, чтобы ты проводила меня к ним».